Глава 42. За ужином я едва могла смотреть на мистера Пембертона. Вместо легкого сюртука мне то и дело чудилась залитая кровью рубашка, что была на нем в тот вечер, который описала Флора. Он расспрашивал меня о деревне, но я давала лишь короткие ответы. Я не осмелилась поведать ему историю бабули Лил. Даже Гарри и Бромуэлл, наблюдая за нашей безжизненной беседой, озадаченно переглядывались. В конце концов, я извинилась, сославшись на то, что из-за дождливой погоды мне немного не здоровится. Мистер Пембертон поднялся. «Я велю Джозефу съездить в деревню за доктором Барнаби. Мне просто требуется отдых», — возразила я. «Наверняка утром буду чувствовать себя гораздо лучше». По виду хозяина Сомерсета было ясно, что я его не убедила. «Какие-то сложности с сеансом?» Спросил он, и я удивилась, сколь смело он высказывается в присутствии остальных. Вовсе нет. Доброй ночи, милорд. Я не сомневалась, что граф и прислуга прислушивались к моим поспешно удаляющимся шагам на протяжении всего пути до моей комнаты. Я лежала в постели, пока не удостоверилась, что все остальные улеглись спать. Казалось, слышно, как дышит сам замок. Его стены хранили секреты, но я боялась, что моя собственная тайна под угрозой. Затянув потуже халат, я улизнула из комнаты, сунув подмышку диадему и домик собора Парижской Богоматери. Посреди ночи тайком шнырять по сомерсоту с украденным украшением, занятия неисприятных, но выбора не было. До спиритического сеанса оставались считанные дни, как и до моего девятнадцатого дня рождения. Чем быстрее я покончу с вызовом духов и уберусь подальше от Сомерсета и морской пучины, тем лучше. Во всем доме горела лишь одна маленькая лампа, которую я держала в руке. Я была напугана, и из-за страха тени обрели форму. Там мне мерещился залитый кровью мистер Пембертон, что вот-вот выскочит из-за тяжелых штор и пригласит меня танцевать. Здесь Уильям. От него несет вином, он обвиняюще тыкает в мою сторону пальцем. И, наконец, на свет появляется миссис Донован с пробитой головой и называет меня убийцей. Я бы обрадовалась призраку, голосу, чему угодно, лишь бы избавиться от дурного предчувствия. По лестнице я прошла так тихо, как только сумела. Я закрыла за собой дверь в библиотеку, и петли скрипнули. Казалось, я вошла в пещеру. Тяжелый воздух будто застыл, лишь мирно тикали старинные часы. Стремянка, застрявшая на ржавых направляющих, ждала на том же месте, где я ее и оставила. Я аккуратно поднялась по ней, пока не достала до верхней полки. В пустое гнездо собора Парижской Богоматери я сунула диадему, а следом вернула книгу на ее законное место, надавливая, пока та не коснулась украшения. Корешки не совсем совпадали, поэтому я чуть-чуть выдвинула еще несколько книг в том же ряду, и, наконец, они оказались почти вровень. Спустившись до нижней ступеньки, я посмотрела наверх, проверяя, что вышло, и мои губы тронула улыбка. Развернувшись к выходу, я едва не ударилась о столик, который выбрала для спиритического сеанса. В темноте промелькнуло воспоминание о том, как мы с мистером Пембертоном сидели на этих стульях лицом друг к другу. Щеки обдало теплом. Я вспомнила, как он держал мои руки в своих и как я рассматривала его лицо, пока он не видел. Я вдруг поникла. Сожаление оказалось куда сильнее, чем я ожидала. Как бы он был разочарован, если бы увидел меня сейчас. Затем я снова представила себе его окровавленную рубашку. Необходимо было сосредоточиться. Лампа немного поморгала, и огонек стал слабее. Я нахмурилась. Что-то в помещении выглядело иначе, но все, будто бы оставалось в точности таким, как раньше. Подняв лампу, я осмотрела углы библиотеки, однако везде, казалось, царил прежний порядок. Животные были все так же мертвы. Я повернулась к камину. Видно было только его полку. Я подошла ближе, гадая, не ожил ли, наконец, лорд Чедвик, не пытается ли выбраться наружу, одной рукой цепляясь за раму и замахиваясь саблей, чтобы снести мою голову с плеч. Позади скрипнула половица. Я затаила дыхание, набираясь смелости оглянуться и прекрасно понимая, что никто не придет мне на помощь, как и в случае с миссис Донован. Тот, кто выманил ее на улицу, имел доступ в спальне слуг. Доктор Барнаби говорил, что рана, оставшаяся после нападения, была необычной формы. Я ждала, бояще вильнуться, и все мои мышцы ныли от напряжения. Моего затылка коснулось ледяное дыхание. Я вообразила, что над моей головой уже занесли орудия для удара. Теперь или никогда. Я развернулась, приготовившись драться или пинаться, что угодно, лишь бы спастись. Библиотека была пуста. Заглотнув тяжелый комок в горле, я заметила, что в комнате царит непривычная тишина. Даже ветер за окном перестал. И тогда я поняла, что изменилось. Остановились часы. По спине пробежала дрожь. «Всем порядочным девушкам следует хорошенько запираться на ночь», — проговорила я, подражая миссис Донован. Я уже было вознамерилась уйти, но когда дошла до противоположного конца комнаты, холод будто наэлектризовался и кончики моих пальцев заколола. Дверь была широко распахнута. Я не сомневалась, что закрывала ее. С парадной лестницы донёсся всхлип, Похоже на Флору. Высказала ли она Уильяму претензии по поводу Одры, Ей больно? Забыв о своих страхах, я бросилась ее искать. Следуя на звук плача, который то затихал, то раздавался снова, я вышла к двери, ведущей в помещение для прислуги, а потом спустилась по узкой лестнице. В кухне уже никого не было, но здесь плач звучал громче. «Флора?» — прошептала я, вглядываясь в темные углы. «Помоги мне». Я застыла. Этот голос не принадлежал Флоре. «Помоги мне!» Я точно определила источник плача. В голове моей бубнил голос бабули Лил, озвучивая происходящее. Я открыла кладовую и пошла в дальний ее конец. Ступеньки вели в винный погреб. Не обращая внимания на дрожавший огонек лампы, я спустилась по лестнице в холодное помещение. Стеллажи в несколько рядов с пыльными бутылками доходили до низкого потолка, а на задней стене, за грудой ящиков, меня дожидалась узкая дверь. Я подергала ржавую ручку. Та сначала не поддалась, а потом все же уступила, и петли громко запротестовали. Повеяло резким запахом морской воды, но было и кое-что еще – Смерть. Настоящая гниль, будто разверзлась свежая могила. Держа в одной руке лампу, а другой опираясь на стену, я неуверенно спустилась по извилистой лестнице. Казалось, я иду в недра самого ада. До меня эхом доносился шум волн, вторя стуку моего сердца. Уже в двух шагах от меня ничего не было видно. Лестница с каждым шагом становилась более скользкой. Море заявляло права на Сомерсет, подбираясь к нему снизу. Волны долгие годы разбивались о камни, А теперь, наконец, отрастили зубы и начали поглощать стены. В любой миг из ледяной воды могли вынырнуть склизкие усики водоросли и схватить мои ноги, утянуть в глубины, забирая себе. Снова зашумели волны, уже куда громче, чем прежде. Поднялись щупальца тумана, намочив подол ночной сорочки. Каждый раз, делая вдох, я чувствовала, как морской воздух проникает в мои легкие, стремясь затопить меня изнутри. «Держись подальше от ла мэр, шери. Каждая частичка моей души требовала развернуться и бежать прочь. Но я должна была узнать. Должна была понять, кто за всем этим стоит. Мало-помалу стена замка уходила вниз, и мне чудилось, будто я иду по краю глубокого провала. Пальцы коснулись склизкой поверхности. Мерный прилив и откат волн завораживал. «Я иду прямо в морскую пучину?» Вот что случилось с Одрой. Внезапно в спину между лопатками меня толкнула чья-то рука, и я, споткнувшись, полетела головой вперед во мрак. Я ударилась рёбрами о каменную лестницу, из меня вышибла дух. По мокрым, покрытым соляной коркой ступеням я скользила целую вечность. Потом, наконец, мне удалось зацепиться рукой, и падение остановилось». Лампа чудесным образом уцелела, я так и держала ее в другой руке. Переведя дыхание, я собралась силами и встала в полный рост. «Кто здесь?» — позвала я, вытягивая руку с лампой вперёд. Ничего. Смутно я разглядела дно пропасти, покрытое неровными камнями, в шубе из водорослей. Снова послышался шум волны, вода нахлынула и ушла. Должно быть, во внешней стене есть небольшое отверстие. Далеко внизу мне почудилось движение. А потом она закричала мне прямо в ухо, так близко, что я ощутила гнилостное дыхание. «Помоги! Помоги! Помоги!» Лампу я уронила. Маленькая точка света упала на дно ямы, где разбилась о камни и совсем погасла. Я принялась карабкаться наверх, обеими руками цепляясь за ступени и не останавливалась, пока не очутилась в своей комнате. Мне никогда не забыть, что осветил огонь лампы перед тем, как-то ударилось одно. Ржавые цепи с кандалами, разбросанные по камням, и нечто, похожее на блеснувшую во тьме белую кость.